Глава пятая Утром меня разбудил жених. Хотелось бы сказать, что ласковым поцелуем, букетом свежесрезанных цветов из королевского сада и чашечкой ароматного кофе, но нет. Линд бодро пробежал мимо кровати, задумчиво осмотрелся и нырнул в шкаф. Приснилось. Решила я и легла обратно в постель. Следом за драконом мимо точно так же проскакал Астар. «В шкаф!» — подсказала я, когда демонёнок в панике заметался. «Точно!» — просиял он и присоединился к хозяину. Из шкафа послышалась сдавленная возня, ругань и писк. То ли кому-то отдавили хвост, то ли на дракона и его приятеля напала какая-то шальная шуба, но спать дальше уже не было смысла. Такое даже во сне не привидится, только в реальности может быть. «Вы чего тут сидите?» Я распахнула двери шкафа, напрочь забыв, что спала в тонкой пижаме, собственно, ручно вышитом на маечке замбуделем. Как-то папа на месяц запер меня в башне, заставив заниматься рукоделием. Так я такие пижамки для всех расписала и зимой под ёлочку положила. Из шкафа на меня нарычали и... Втащили внутрь, не забыв захлопнуть, с трудом втроём мы там уже едва помещались, дверцы. «Тише, оно приближается». Признаюсь честно, стало страшно. За недолгую, но бурную карьеру мага я вызывала разных тварей. Самым колоритным, конечно, был горгоша но не брезговала и мелкой нежитью. Но даже я не могла вообразить тварь, испугавшую до дрожащих коленок герцога-дракона и его верного пожа демона «Корничка, где моя милая принцесса?» «Тетушка Мотт!» Пискнула я и вжалась в стенку, не обратив внимания на тот факт, что между мной и стенкой был ещё и дракон. Он, кстати, по-хозяйски меня обнял, но даже не получил. Я бы ему и первую брачную ночь дала, только бы тётушка не узнала, что мы здесь. «Шиска, поди сюда. Иди найди принцессу, и чтобы через полчаса была в мятной столовой. Поняла?» «Так, а...» Я не выдержала, высунулась из шкафа и показала служке кулак а потом быстро спряталась обратно. Мужики рядом замерли, даже дышать перестали. «И почему в этом замке никого не дозваться?» Судя по звукам, тётушка взяла с подноса стопку со своим любимым коктейлем и, лихо крякнув, намахнула дозу чистого вдохновения. За ней всегда следовал слуга, обязанный по первому требованию подавать любимый напиток. И несмотря на протесты отца, тётушка мод то и дело норовила напоить этой гадостью нас с Кристи. И хоть родственница в целом была неплохой и даже в качестве приятного исключения почти не верила сплетням обо мне, у неё был один существенный недостаток. Она превращала в хаос всё, до чего могла дотянуться. В розовый хаос с рюшами и пуговками, потому что мод дотягивалась обычно до нарядов, остальные аспекты жизни от неё успевали спрятать. Уф. Мы вывалились из шкафа кучей малой, взмокшие и напуганные Думала, она уже не уйдёт. Там становилось душновато. Что тётушка здесь делает? Она обещала быть только к примерке платья. И чем она достала вас? Лин со Старом переглянулись и скривились. Это не тётушка, а какой-то ураган. Никогда не встречал таких активных женщин. Приехав с позаранку, отчитала твоего отца за то, что написали в газете. Не спрашивай, я не в курсе. Потом гоняла слуг, а потом увидела Астара и... Припрягла его к общественным работам на благосвабле? Мот умеет. От неё ещё никто же живым мне уходил. Хуже. Она почему-то решила, что Астар — твой жених, а я так, сопровождающий. Поэтому мне было велено принести наряд герцога на сегодняшний благотворительный вояж А ты? Я и принёс. Линд пожал плечами. А по дороге сунул в сундук нос и... Астар обиженно продолжил. И свалил. А мне отдуваться. Нати, говорит, ваши одёжки, а я пошёл к господину пуговицы наполирую и шнурки поглажу. И был таков. Упырь меня дёрнул посмотреть в сундук. А там парик. Ты представляешь? У него даже хвост трясся от возмущения. Я представила Астара в накрахмаленном парике времён молодости тётушки. И захихикала. Я сначала хотел было под благовидным предлогом отлучиться, но потом... Потом из парика высунулась мышь, и я не сдержался. «Ага», — дракон фыркнул. Девчачьим голосом заорал. «Это не я, не я женюсь на принцессе, это всё он!» «Ну и вот, как-то так мы оказались у тебя в шкафу. Нас практически загнали в угол». Грустно закончил демон. «Понятно. Папа проснулся? Я бы на его месте вообще не просыпался», — буркнул Астар. «Это ты зря. Тётушка Мот слушает только папу. Поэтому надо прокрасться в покое к королю и разбудить его раньше, чем нас поймает активная родственница. Чего застыли? Вперёд. Или хотите носить на голове перспективное жильё молодой мышиной семьи? Они дружно покачали головами, а Астар ещё и хвостом. Тогда пошли. Чёрт, идёшь первым. Пока тебя жрут, я успею убежать. И, кстати, где там шишка меня ищет? Надо сказать, чтобы тайком протащила свежую газету. Хочу знать, что про меня снова написали пудель-вурдалак, восставший на кладбище домашних животных, плотоядный дракон, сжигающий деревни, сумасбродная принцесса-катастрофа. Три раза ха, тётушка мод вот главное проклятие замка. Она, как тайфун, уничтожает всё на своём пути, оставляя только розовые рюши и звуки умиротворения. По моему скромному мнению, единственная причина, по которой мод занимается сваблей, это потому что я должна быть наказана за саботаж. Причём совершенно неважно, устроила ли я этот саботаж. Ведь папочка всегда на стрёме и знает. Если корни ещё ничего не вытворила, значит, вытворяет прямо сейчас. Мы, испуганным сопящим гуськом, двигались по коридорам, то и дело ныкаясь от проходящих служек. Мало ли кто сдаст нас мод. Во дворце даже у стен нет совести. Наконец, впереди показались двери отцовской спальни с двумя стражниками по краям. К счастью, кроме стражников, никого не наблюдалось. «А мы к папе», — мило хлопая глазками, пролепетала я. «Можно?» а стар и Линд за моей спиной дружно кивнули. Это было видно в начищенном до блеска доспехе стражника. Попробовали бы они меня не пустить. До сих пор, небось, гудят головы после того, как я лет в восемь ломилась прямо на совет, чтобы показать папе огромную гусеницу, которую нашла. Тогда именно эти два стражника меня не пускали. А чтобы отвлечь, разрешили играть железной ложкой на их шлемах. Вот только снять их не удосужились и быстро об этом пожалели. Я много мелодий знала. «Ваше высочество!» — стражник поклонился и открыл дверь. Отец спал и не подозревал, какое проклятье пало на весь наш замок. «Папа!» — преувеличенно счастливо проорала я. Линд от неожиданности поморщился и зашурудил пальцем в ухе. Тётушка мод приехала. И тут судьба, словно издеваясь, любит она эта паршивка такая, возвестила голосом мод Арлин, немедленно просыпайся. Арлин, я нигде не могу найти Корнелию. Папа вскочил за секунду, дико заозирался, остановил взгляд на мне и, подлетев с постели, потащил к шкафу, не замечая, что ночной колпак сполз с головы и болтается на одном ухе. Мы дружно запихались в родительский гардероб и, надо сказать, довольно комфортно там устроились, благо места было вдоволь. Несправедливо, что отца гардероб больше, чем у нас с Кристи. Да он король, но мы-то женщины. Мужчины, а именно Астар и Линдон, сделали очередную попытку повторить уже ставший традиционным трюк, но не успели. В покое ворвался ураган по имени Мот и унёс в страну феерического бреда Линда и Астара, прямо как девочку Элли с собачкой-татошкой из маминой любимой сказки. «А вы двое что здесь делаете?» — с подозрением спросила тётушка. Я осторожно приоткрыла дверцу, чтобы посмотреть. В свете из щёлочки увидела, как папа, угрожающий трясёт пальцем, а ещё как Линд и Астар растерянно переглядываются. «Так мы...» — демон судорожно искал отмазку. «Принцессу ищем? «Нечего», — отрезала Мот. «Вам, герцог, пора готовиться к приёму, а ты...» Линду достался неодобрительный взгляд и характерно поджатые до посинения крайняя степень раздражения тётушки губы. «А ты быстро приготовь его светлости экипаж!» «Брысь!» — я сказала. «Пожалуй, сейчас пора было прекратить спектакль, сказать, тётушка, вы сошиблись, герцог — это я...» А это хвостатое недоразумение сейчас оседлает вам коня, дабы вы, сгорая от стыда из-за ужасающей ошибки, оскорбившие моё достоинство, свалили отсюда во освояси. Но гад только поклонился. Как прикажете, миледи? Тётушка даже расцвела и зарделась. Её давно так не называли. Линда, впрочем, тоже давно не называли так, как его обозвала Астар. Впрочем, это лишь укрепило его образ герцога. «По версии мод, господин должен быть строг, суров и немного мудак». Так говорила мачеха. Она вообще много мудрости вложила в мою голову. Папенька говорит «совершенно излишний «Пойдёмте в столовую. Я велела подать завтрак. Побеседуем с глазу на глаз, раз уж её высочество и король куда-то подевались». Наконец в покоях воцарилась тишина, и мы осторожно вылезли на волю. «Хм, а стражники у тебя отличные ребята». «Могли ведь и сдать?» «Кого? Короля?» хмыкнул папа. «Тоже верно». Я зевнула и покосилась на папин диванчик. «А можно я сон досмотрю, а?» благотворительный вояж?» Отец строго на меня посмотрел, но получилось не очень. Мешал свесившийся колпак. «Это очень короткий сон, который я почти досмотрела. Только узнаю, кто убийца, и мигом обратно». «Готов поспорить? Ты?» «Ну, пап...» «Ладно», — махнул рукой отец. «Но через час я пошлю шиску будить тебя и готовить к выходу, поняла?» «Да, Ваше Величество», — бодро отреверансила я. Уже потом, когда папа ушёл, я обнаружила на столике свежую газету. Ну, конечно, ему её уже принесли. Папа любил почитать сплетни за чашечкой чая на балконе. А сейчас забыл захватить её с собой, и я могу прочесть, что же всё-таки так возмутило тётушку Мот. Очередной королевский выход принцессы Корнишона обернулся провалом. Как модным, так и светским. Безвкусицы, с которой одевается Корнелия, остаётся только позавидовать. Ведь не каждому дано одним своим видом смешить людей. А вот отсутствие у неё манер можно лишь посочувствовать. Только посмотрите на эти скетчи от художников нашей редакции. Вся сущность принцессы на её лице. Посмотрите на презрение, с которым она смотрит на подданных. А как вам смущенное выражение лица её таинственного спутника? Ходят слухи, это дальний родственник его величества, а иные поговаривают таинственный герцог. Менее громким титулом редакция просто отказывается наделять этого исключительно статного мужчину прилетел в Дартор, чтобы просить руки принцессы Кристианы. Даже не удивляет, что именно Корнелия в его первый выход так и велась рядом с гостем. Патологическая страсть к безраздельному вниманию, бесцеремонность и ужасающая ревность к старшей сестре. Принцессе по крови, а не милости безутешного вдовца. Вот она, главная опасность королевской семьи. «Будь осторожен, таинственный герцог. Тебе нужна достойная спутница» а не череда позорных инцидентов. Если бы у меня была чёрная тетрадочка, в которую я записывала имена врагов, то первой строчкой в ней была бы королева Франческа, провозгласившая священную независимость газетчиков. Легко даровать неуязвимость, если тебя сравнивают с луной и нарекают королевой дарторских сердец. Посмотрела бы я на эту добродетельную курицу, если бы в газетах её называли «принцессой корнишоном». Ненавижу. Неудивительно, что на сборы её королевское высочество, принцесса Корнелия, явилась не в духе. После мерзкой статейки и сон не шёл, и настроение, изрядно поднятое утренними забегами до шкафа, опустилось куда-то к плинтусу и там слабо шевелилось. Я безропотно позволила одеть себя в тёмно-синее платье, приличествующее случаю, И даже выдержала все 33 поцелуя тётушки, которая очень растрогалась из-за того, что «Моя принцессонька совсем взрослая, я помню тебя такой крохой, и вот ты выходишь замуж». Меж тем наш Аташе давал последние напутствия. «Для начала отправитесь в музей. Его недавно восстановили после пожара за счёт благотворительности Его Величества, поэтому они нас очень ждут». Там вам проведут небольшую экскурсию, а затем вы торжественно разрежете ленточку на глазах подданных. После этого отправитесь в лекарский дом, где... Я слушала вполуха. Всё равно служанки в процессии напомнят и доведут. Меня почему-то больше интересовало, где Линд. Это чего это? Я интересуюсь драконом. Какая мне разница, почему он не изволил явиться к сборам? Может, напился браги и спит где-нибудь в хлеву? А может, вообще драконь яйца высиживает? Если не явится, хоть получать для разнообразия буду не я. Но вредная натура всё-таки не удержалась. «Тётушка, а где герцог? Мы не опоздаем?» «Не то чтобы я желаю Линду получить от тётушки, но на войне все средства хороши. Не могу же я не подчеркнуть, что на этот раз всех задерживает и не Корнелия. Герцог сейчас будет. Слуга помогает ему собраться». «Знаешь, милая, при его абсолютной несостоятельности в светских мелочах одного слуги недостаточно». «Чьей несостоятельности? Линда?» — опешила я. «Мы часом не о разных линдах говорим». «О, а вот и они!» — радостно воскликнула тятушка. «Ваша светлость, вы прекрасно выглядите». «Благодарю!» — хмыкнул Астар, наряженный в герцогский камзол. «Принцесса?» — он поцеловал мне ручку. «Но всё же он довольно милый», — растаяла тётушка. За спиной демонёнка стоял Линдон и старался не ржать. «Что такое ваше высочество?» Астар делал вид, будто обеспокоен моей холодностью. «Вам не пришёлся по душе мой внешний вид?» Я встретилась взглядом с Линдом, и он весело подмигнул. Настроение тут же поползло вверх, а злобная статейка почти забылась. Я почуяла приключение «Ну что вы, герцог, очень даже пришёлся. Идём?» Астар галантно протянул мне руку. Под удобрительным взглядом тётушки мы последовали к выходу, и всё это время я старалась не хихикать. Астар важно вышагивал, как самая главная курица в курятнике, а Линд с достоинством и безмолвием слуги тенью ступал следом. Ну и Шиска дёргала глазом, то и дело косясь на своего нового товарища по работе. ох что будет!» До музея мы доехали без приключений, как и положено в отдельной карете. Только ржали, пока Астар рассказывал, как мод наряжала его словно праздничное дерево. Я уже почти хотел признаться, что она перепутала нас с Линдом. Как вдруг тот выныривает из сундука и с видом восторженного идиота орёт. «Я нашёл господину наряд. Господин будет самым красивым. Мой господин затмит принцессу». «Твоя тётушка тут же в него вцепилась, а гад украткой показал мне кулак». «Пришлось играть до конца. Слушай, может, уже поменяемся?» «Размечтался», — в карету заглянул Линд. Традиционно слуги следовали за кортежем верхом. «У меня выходной. Будешь герцогом весь день». «С коня не свались!» — буркнул Астар и надулся. Я тоже не хотела раньше времени раскрывать карты, хотя слабо представляла, как именно удастся повеселиться. Старательно гоняя себя, как назойливую муху, мысль о том, что стоило нарядить собой шиску и избежать с Линдом гулять по тайным улочкам, чтобы никто не признал во мне принцессу. Но было уже поздно. Мы вошли в музей. «Ваше Высочество!» — распорядитель музея поклонился. «Ваша Светлость! Я рад приветствовать вас в нашем скромном храме истории!» «Музей выражает огромную благодарность вам, принцесса, как нашей покровительнице за неоценимую помощь в восстановлении музея и пополнении коллекций. Ваше сиятельство, мы рады приветствовать вас в Дарторе. Вы впервые в наших краях, верно?» «Да, я...» — замялся Астар. «Он дальний родственник тётушки», — влезла я. «Хотя на самом деле, конечно, какой нам родственник, да?» Я вытащила из кармана демона хвост, задорно помахала кисточкой перед лицом распорядителя и просияла. Что ж, э -э -э. отбросим условности и начнём нашу экскурсию. Мне хотелось бы показать вам, принцесса, гордость нашего музея. Над экспозицией несколько лет трудились десятки магов, и результатом Дартор вправе гордиться. Ведь ничего подобного доселе в мире просто не существовало. Пройдёмте вот сюда. Да, вот эта дверь. Прошу. Оказавшись в зале, я ахнула. Шутливое настроение мигом испарилось. Я ощущала давно забытый восторг маленькой девочки, впервые попробовавшей мороженое. Мы оказались в зале иллюзии, посреди целого мира. С его замками, городками, дорогами и уединёнными трактирами, с островными герцогствами и северными курганами. Маги воссоздали объединённый Дартор во всех его деталях. Наделили леса всеми оттенками зелени, Реки, озёра и моря, синевы, подарили воздуху ароматы цветов, а небо населили драконами. Никогда ещё я не видела такое количество драконов в небе. «Занятная фантазия», — хмыкнул Астер. «О, ваша светлость, это вовсе не фантазия». Оказавшись в родной стихии, распорядитель воспрянул духом, расправил плечи и даже перестал робеть перед представителями королевской крови. Он с таким энтузиазмом и удовольствием рассказывал, что иногда ему не хватало воздуха. И старичок смешно хватал его ртом. Когда-то давно, еще во времена, когда объединенный Дартор был просто Дартором и не содержал в себе внешние герцогства, драконы населяли его так же, как сейчас населяют люди. Точнее, они были людьми. Многие маги того времени могли обращаться в драконов. К сожалению, мы слишком поздно изучили свойства магии, слишком поздно узнали, что она передается лишь по наследству и слабеет с каждым новым поколением. Драконы женились на обычных людях, их дети были слабее. Всего за несколько сотен лет эта способность практически выродилась, уступив место более простому оборотничеству. Сейчас мы можем встретить колдунью-лисицу или мага-волка, но не дракона. Я услышала тихий скептический хмак сзади. Это Линд явно боролся с желанием толкнуть свою экскурсию с наглядными примерами и магической демонстрацией. Я очень надеялась, что он сумеет сдержаться. Красивый зал было жаль. Да и второй реставрация музея казна мне не простит. Иногда случались исключения, и в драконе вырождалась не звериная ипостась, а человеческая. Такие твари до сих пор встречаются, в основном в горах. И, надо сказать, бед от них ужасно много. «Сам ты тварь!» — буркнул Линдон. Я улучила момент, обернулась и шипнула. «А чего он обзывается?» «А ты зачем деревняжок поинтересовалась я, и Линд мрачно умолк. Готова поспорить, в его голове сейчас пронеслось что-то вроде... «Она будет вспоминать мне это всю оставшуюся жизнь?» «Сейчас Дартур всё ещё красив». Его магия многогранна, она поддерживает жизнь в нашем королевстве. Но, к сожалению, самой сильной магии, магии обращения в дракона, уже не существует. Только представьте, принцесса, если бы наше небо выглядело так. Распорядитель мечтательно уставился на иллюзии драконов. Даже я не нашлась, что ответить. От прекрасных грациозных ящеров над королевством захватывало дух. А ещё вспомнились слова Линда. Человек, обладающий способностью стать драконом, далеко не всегда превращается в него. Чтобы пробудить внутреннего зверя, нужно пройти через боль. Эта боль не имеет ничего общего с физической. Это сильная, внезапная, способная убить боль. Когда маг испытывает её, он умирает. А потом из пепла возрождается дракон. Первые годы жизни дракон настолько слаб и обессилен, что не может превратиться снова в человека. Но если он не научится, то погибнет романтическую атмосферу, нарушил Астар. Да если бы в нашем небе было столько драконов, вся наша стража только и делала бы, что убирала навоз. И вот почему мне кажется, что демонёнок вовсе не так дурно воспитан, как пытается показать? Мстит гад за спектакль. Ну ладно, мы ещё посмотрим, кто кого. А теперь пройдёмте в зал королевской славы. Нам не без помощи её высочества принцессы Корнелии удалось заполучить редчайшие экспонаты эпохи древних королей Дартора. Мы чинно шествовали по залам и смотрели драгоценности, наряды, утварь и целые комнаты разных времён. Добрались и до совсем уж древних скребков, наконечников копий и разбитых мисок. Там я чуть не уснула, а Астар едва не застрял хвостом в носике древнего чайника, куда зачем-то этот хвост засунул. Линду снова пришлось играть роль верного слуги. И пока я отвлекала распорядителя восхищениями, он высвобождал демона из когтей истории. «Бздынь!» — раздалось из угла. Мы инстинктивно и очень дружно повернулись. Ну а старый линт уже с задумчивым видом взирали на древнее примитивное искусство в виде каракуль на каменной стене. Исторически бесценный чайник, правда, куда-то исчез. Но кто вообще считает этот хлам? Уверена, что в подвале таких... На целое чаепитие. Наконец, пытка истории закончилась, и начался банкет. С облегчением вздохнули Астар, Распорядитель и даже Линд. А вот я старалась не налегать на конопэшки. У нас ещё впереди парочка остановок, и на каждой смертельно оскорбятся, если не вкусить со всеми угощения. На нас собрался посмотреть весь музей. Хотя, подозреваю, большая часть всё же рассматривала герцога, о котором трубили газеты всё утро потому что довольно быстро мы с Линдом лишились всякого внимания и коротали банкет в компании Шиски. Освобождение хвоста подействовало на Астара умиротворяюще, а бокал вина и вовсе привёл в благодушное настроение. Так что господин герцог даже изволил завести непринуждённую беседу с сотрудниками музея. Как я и ожидала, заноза с хвостом только притворялся дурачком, и хотя мало что знал о Дарторе, оказался подкован в искусстве. Это же подтвердил Иллинд. Астар окончил Краспийскую Академию Магии, факультет магических искусств. Ого. Краспий — наш вечный соперник, если не сказать враг. Издавна Дартор, ещё когда был значительно меньше, враждовал с государством Севера. Мы до сих пор называли их варварами. Но надо признать, что магическое образование в Краспии давно обскакало наше. Официально это не поощрялось. Но неофициально маги-мигранты с дипломами Краспийских академий могли рассчитывать на очень хорошие должности. «И почему Астар не строит карьеру, а таскается за тобой хвостом?» «Спроси у него сама», — хмыкнул Линд, а я надулась. Впрочем, долго дуться вредно для здоровья и ремонта, особенно после слов «Принцесса, а принцесса, пошли по хулиганям», — хитро прищурился Линд. Меня дважды просить не надо. Меня, если честно, вообще лучше не просить. Пока все, особенно женская часть, но ну какая сотрудница музея не мечтает охмурить герцога? Были заняты о старом мы с Линдом прошмыгнули в коридор и тихо-тихо, как две мышки, которым оторвут хвосты, если поймают, вернулись в зал с драконами. «Ой, давай будем хулиганить так, чтобы ничего не сломать», — попросила я. «Мне нравится эта экспозиция». «Обижаешь, я ничего не ломаю. Я только создаю. А дуб?» «Я уже посадил новый. Смею надеяться, в отличие от вашей герцогини, с головой у меня всё в порядке, и груши на нём будут расти отменные». «Конечно, в порядке», — захихикала я. «Как может быть не в порядке с головой у того, кто не видит ничего странного в растущих на дубе грушах?» Линдон беззлобно ткнул меня под ребра и направился в самый дальний конец зала, к границам внешних герцогств. Там кончались леса и начинались непроходимые горы. Ты говорил, что мало знаешь о нашей магии. Почему? Я воспитывался в небольшой общине драконов. Моя семья не любила бывать среди людей, поэтому я знаю свою магию, умею ею пользоваться. Но мало что знаю о магии мира за пределами гор. Когда моя семья погибла, я стал путешествовать, чтобы узнавать новое. О, прости, я не знала. Так и хотелось учинить элинду допрос. Нет, не о его семье, а о том, зачем, чёрт возьми, он нападал на наши города. Это он так мир познавал, на зубок, как трёхлетка. Но я, клянусь сама, в шоке, не стала спрашивать, хотя вопрос почти сорвался с губ. Линда вдруг стала жалко. Он говорил о семье с такой тоской, что и у меня защемило что-то в груди. Хотелось верить, что сердце. Но мачеха наверняка бы сказала «язва от собственного яда». «А как появилась ваша община? Твои предки открыли в себе дар превращаться в драконов и ушли в горы?» «Примерно», — кивнул Линд. «Люди не очень любят оборотней. Как-то так получилось, что сильный дар сохранился в нас до этих дней». Мои прапра, полагаю, хотели сохранить эту магию. Но ограниченная по численности община не может размножаться внутри себя. К сожалению, я один из последних драконов. Мои дети уже вряд ли смогут обращаться. Грустно. Я часто думаю о том, что пройдёт несколько сотен лет, и магия совсем исчезнет. Тысячи учёных-магов ищут способ остановить угасание. Но с каждым новым поколением мы всё слабее и слабее. Законы мира. Линд пожал плечами. «Ты мне наврал, да? Когда мы закапывали а ты сказал, что не бум-бум в нашей магии. Но ты ведь врал. Как-то ты очень хорошо шаришь в наследовании». «Я не говорил про бум-бум. Кто вообще так выражается?» «Шаришь. Ты принцесса или кто?» «Или кто?» — буркнула я. За припираниями от меня укрылась, как Линд, ловкими движениями плёл из магических нитей какое-то замысловатое сияющее кружево. Я узнала в нём магию иллюзий и навострила уши. Даже мурашки по загривку забегали. Он что, хочет изменить иллюзию? Смотри сюда. Линд показал на небольшую и неприметную, но очень живописную скалу у самой границы. Внизу шумела бурная горная река, а впереди простирался горный склон, ведущий к самому солнцу. Кружево мягко вплелось в иллюзию, и на краешке скалы появилась маленькая фигурка девушки с длинными чёрными кудрями. Над девушкой в небе воспарил дракон, а у её ног — собака, в которой я узнала Замбуделя. Ну прямо я, Линд и Зомбик. Я засмеялась. «Хочешь взять его с собой? Боюсь, задолбаешься успокаивать. Замбуделя даже если сожрать. Всё равно дорогу прокопает. Боюсь даже представить, через какое место». Линд вдруг положил руки мне на плечи, вынуждая повернуться к нему. «Ты меня боишься и потому всё время язвишь, да?» — спросил он. А я хотела сказать, что боюсь только, что его хвоста, когда он его отбросит, на сумочку не хватит, но почему-то не смогла. В горле пересохло, и спазм помешал говорить. Я окунулась в его глаза, вдруг из человеческих ставших драконями и не стало сопротивляться, когда Линд склонился, чтобы меня поцеловать. Девчонки рассказывали первый поцелуй — это взрыв, вспышка, ни с чем не сравнимые эмоции. И были совершенно правы. Меня будто шандарахнуло шальным заклятием, хотя соприкосновение губ длилось всего несколько секунд. Длилось бы и дольше, если бы, на этот раз не метафорически, не шандарахнула дверь. Ваше сиятельство, я так рад, что вы почтили нас визитом, «Сегодня воистину счастливый день для музея. Её высочество наверняка будет рада встрече с вами, но позвольте для начала продемонстрировать наш новый зал». Принцесса Корнелия Дарторская. Откуда-то из южных земель провыла тётушка Мот. Мы с Линдом испуганно друг от друга отскочили. Вот горгон проклятый. Принесло же Мот. Следовало догадаться, что она не упустит возможность притащиться следом. «Мы немедленно возвращаемся в замок». Объявила тётушка. «Куда там драконом Разъярённая мод и в человеческом обличье могла сжечь пару деревень. Одним прыжком она преодолела расстояние от моря до северных гор и вцепилась мне в руку. «Ты забыла королевские дары!» Прошипела она мне в ухо. «А я их тебе привезла, чтобы ты, дурёха, не опозорилась! Будешь объясняться с отцом, ибо обжиматься со слугой даже для тебя слишком!» Ну вот и похулиганили. Впервые в жизни я могу с чистой совестью сказать, это была не моя идея. Но вот беда. Мне вряд ли кто-то поверит. Скажи честно, принцесса, это ты сожгла музей? С подозрением спросил Астар, когда мы досрочно возвращались в замок, дабы получить звездюлей от папеньки. Не я, но газетчики свалили на меня. Народ возмутился, и папа поспешил погасить конфликт в зародыше. Понятия не имею, кто там ночью куролесил. Я, конечно, всяких гадостей могу наделать, но уничтожать ценные экспонаты? до да меня в детстве так заколебали занятия в музейных лекториях, что я его по широкой дуге обхожу. И вас с приятелем бы стоило. Опять вляпалась. Мот ничего не стала рассказывать герцогу, но я-то сразу выложила демонёнку всю правду матку. И жутко покраснела, когда он заржал. ай яй ай вы только посмотрите на эту падшую принцессу. Почти изменила жениху на глазах тысяч драконов. Вероломно соблазнила бесправного слугу. «Я тебе сейчас вероломно в лоб дам!» Буркнула я, заливаясь краской ещё сильнее. Астар хихикал с таким удовольствием, что стало ясно. Он считал себя отмщённым. Хоть поможет теперь. «Да чего ты надулась, Корни!» Просмеявшись, удивился он. «В этот раз получать будут уж точно все, кроме тебя. Ты-то тут при чем? Придуривались мы с Линдом. Издевалась над нами твоя тётушка. А ты, как положено приличной принцессе, не смела возражать старшим и всеми силами избегала скандала. Ну да, целовалась с драконом в укромном уголке, и что? Во-первых, дракон почти твой личный. Во-вторых, а что тебе ещё с ним делать в таком возрасте? И вообще, пусть твой отец радуется. Многие принцессы в реке топились, когда узнавали о скорой свадьбе. А ты ничего, держишься бодрячком. Или всё дело в том, что ты злишься сама на себя? «Не вяжутся поцелуйчики с образом лихой стервы, да?» «Я тебе сейчас такую стерву покажу!» Обстриженный в одно похмельное утро хвост снова пал моей жертвой, только на этот раз я его дёргала. А старший пел и вырывался, но мои когти ещё никто не мог разогнуть. А ещё демону было категорически мало места в карете, так что он то и дело тыкался макушкой в потолок. Вероятно, постоянные тук-тук привлекли внимание Мотт и за мной окончательно закрепился образ беспринципной распутницы. «Что это у вас тут происходит?» Едва кортеж остановился, мод сунула нос внутрь. Мы дружно сделали вид, будто понятия не имеем, о чём она. Только вот волосы Астера, после того, как он хорошенько потёрся об обивку, смешно топорщились, а я запыхалась, уворачиваясь от пульсаров, которыми он пытался призвать меня к порядку. Оставалось только гадать, какие мысли бродили в голове Мот. Но наверняка она думала о чём-то вроде «любой ценой сохранить свадьбу». Ибо изменившая герцогу невеста королевских кровей – страшный позор для семьи. А мы и так небезупречны в глазах общественности. «Ваше сиятельство», – обворожительно улыбнулась тётушка. «Давайте пройдём в кабинет Его Величества и обсудим сложившуюся ситуацию». Я надеюсь, вы понимаете, что нанесённое вам оскорбление явилось результатом неопытности и глупости Корнелии, но ну и поведения вашего бессовестного слуги. Ну всё, хватит. Шутка уже перестала быть смешной. Тётя, я должна признаться. Замолчи! Разгневанно тряхнула высокой прической Мот. Корни ради всех богов, не усугубляй ситуацию. Но ты не знаешь всей правды. Вот сейчас отцу и расскажете. «Немедленно за мной!» Она, не дожидаясь, пока слуги помогут нам выйти, направилась во дворец. Переглянувшись со старым, мы пожали плечами. Всё равно папа бы узнал, даже если бы признались. «Хвост, наверное, надерёт», — грустно вздохнул демон. «И не говори», — поддакнула я, — хотя у меня и хвоста-то не было. Только линт веселился. Он вообще со всех сторон в шоколаде. Развлёкся, избежал скучнейшей череды благотворительных визитов, поцеловал принцессу, ну и до кучи совсем не боялся короля. Наверняка чувствовал себя победителем по жизни едва ли не больше, чем когда ел чужих коровок и сжигал чужие сараи. «Да расслабьтесь вы», — фыркнул он. «Я вас спасу». «Да уж будь добр, ты нас в это втравил». «Я?» «А кто поддержал дурацкую идею нарядить меня в это?» Это я из соображений безопасности. Чего? А что, в древности у всех правителей были двойники. Вдруг тётушка Мот двойной агент и прислала отравленный камзол. Лицо Астара удивлённо и обиженно вытянулось. И ты меня нарядил в отравленный камзол? Прости, друг, демонов много, а дракон такой один. Заржал Линдон. Я всерьёз начала бояться, что к списку наших грехов добавится ещё и драка в коридоре на глазах у всего честного народа. Но, к счастью, мы достигли цели — отцовского кабинета. Ненавижу этот миг, когда папа ещё не знает, с какими вестями к нему пожаловали, и мирно просматривает бумаги. Мод чеканья шаг дошла до середины кабинета и остановилась. Следом уже традиционным гуськом вошли и мы. Попыталась просочиться любопытная шиска, перед носом которой мягко, но уверенно захлопнул дверь Линд. Папа поднял голову, несколько секунд помолчал и обречённо вздохнув «Корни, детка, что опять случилось?» Мы заговорили все разом, поэтому до папы дошёл только общий смысл, в котором не было никакого смысла. «Я не виновата, твою дочь совратили, не ругайте принцессу, только не хвост». Ну вот примерно то, что удалось вычленить из нашего хора. Покрутив кусочки пазла так и так, отец не смог составить внятную картинку, но на всякий случай напрягся. «Давайте по порядку, мод что случилось?» «Слуга его светлости совратил твою дочь». «Я?» — Астар на миг забылся. «Он!» — я ткнула пальцем в Линда. Тот поперхнулся воздухом и совершенно честно всех заверил. «Я готов жениться!» Папа открыл рот. Закрыл. «Ни за что!» — взвелась тётя. «Никогда дарторская принцесса не посрамит двор браком с прислужником!» «Чего это?» — снова обиделся Астар. «Ну, хочешь, посрамлю?» — предложила я. Настал черёд демона-давица. «Ваше Величество!» — улыбнулся Линдон. «Произошло небольшое недоразумение». «Недоразумение?» «Тётенька, успокойтесь». «Бам!» Дракон получил смачный и совсем не драконний подзатыльник. мод Папа побледнел «Пожалуйста, прекрати бить герцога!» «Что?» «Тётушка!» Я наконец-то умудрилась вставить слово. «Я тебе об этом и пыталась сказать. Это герцог, а это его помощник. Они поменялись». Опешившая мод переводила взгляд с Линдона на Астара со Стара на Линдона. Мы, затаив дыхание, ждали её реакции. Бам! Подзатыльник получил и Я на всякий случай отошла за папино кресло. «А теперь рассказывайте», — потребовал отец. «По порядку, не перебивая и без члена вредительства. Иначе всех накажу. Всем хвосты пообрываю. карнелия давай рассказывай, что здесь происходит». От гордости, впервые разбор полётов доверили мне, я приосанилась и разулыбалась. Тётушка приехала рано утром и по стечению обстоятельств ни тебя, ни меня не нашла. Папа слегка смущённо кивнул. Зато она нашла Астара и Линдона и почему-то решила, что Астар — герцог, а Линд — его слуга. А они решили поддержать шутку. «Да, я Ви», — я украдкой пнула его по ноге, — видел он совершенно не обязательно рассказывать мод где мы прятались пока она брала гостей в оборот шутка затянулась и мы так и поехали в музей а стар играл роль герцога а линд делал вид будто он слуга и вот мы посетили экскурсию а потом начался банкет герцога то есть лжей герцога все обступили с ним все болтали а про меня совсем забыли даже жалко себя стало и вот я там ходила одна денёшенька, несчастная и грустная Скучала, размышляя о судьбе женщин в нашем мире и о том, что никто не видит в нас равного собеседника. И будь ты хоть трижды принцесса, и всем интересно, только надела ли ты колготки. «Корнелия, давай ближе к делу». Линдон увидел, что мне скучно, и дабы я ничего не натворила, увёл погулять. Где нас застала тётушка? Она решила, будто я милуюсь. «Что делаешь?» — перебил меня Линд. «Распутствует». Я называю это миловаться. «Страшно представить, что ты называешь распутством», — буркнула Мот. «Вот и не представляй, зачем же понапрасну пугаться?» «Корнелия!» «Прости, папочка. Так вот, мы с герцогом разговаривали, когда ворвалась тётя и решила, что я нанесла оскорбление герцогу, то есть о Астару. Мы не успели ничего объяснить, честно-честно». «Так всё и было?» — чуть подумав, спросил папа. Мы синхронно кивнули. «И вы ничего там не делали?» «Вообще ничего». «Неправда», — возразила Мот. «Кто бы ни оказался герцогом, до свадьбы это неприемлемо». «Неприемлемо делать это во время свадьбы, а до вполне современно», — сказал Астар. «Строго говоря, во время свадьбы тоже иногда требуется». «А это Линд. На этой свадьбе обойдёмся», — отрезала Мот. «Мы всё ещё про поцелуи?» Засомневалась я. «Хватит!» Отец в сердцах хлопнул по столу, и все подскочили. мод прекрати ради всех богов устраивать из обычной свадьбы...» «Сваблю», — подсказала я. «Да, спасибо. Так вот, прекрати, пожалуйста, эту панику. Твоя истерика заразительна. Отстань от герцога правил приличия и законов морали и нравственности». «Займись тем, ради чего я тебя вызвал. Приёмом, нарядами, банкетом, украшением зала, музыкой, цветами...» Тётя обиженно поджала губы, начав исполнять любимый спектакль. Глаза наполнились слезами, а ресницы задрожали. Папа давно выработал иммунитет к её шантажу, но не стал упираться рогом перед гостями. И смягчил тон. «Я вызвал тебя, потому что в такой волнительный момент корни, выросшие без мамы, — «Очень нужны женское тепло и мудрость». Да уж, мудрость ей не помешает. «Вот и не увеличивай количество дурости, её тут и без тебя хватало. Иди займись платьем невесты, а не то с неё станется сшить юбчонку из занавески». Настала очередь Астара, который предусмотрительно спрятал хвост. То ли надеялся, что папа, если не увидит, не вспомнит про слабое место демона, то ли просто спрятал получше, чтобы не достали. «Господин Астар, сделайте одолжение, отправляйтесь в учебную башню и погоняйте там учеников при дворе. Им полезно поучиться у настоящего демона. Думаю, ваш господин справится со свадебными хлопотами сам». Как их сдуло. Вот только стояли и спорили, и вот уже в кабинете только мы с Линдом. «А что сказать вам, я не знаю. Взрослые же люди. Чего вы её дразните? Мод не подарок, но она тебя любит, Корни». «Неужели сложно уважить странности пожилой женщины?» Я поняла, что сегодня отец не станет злиться, просияла и чмокнула родителя в щёку. «Папочка», — вкратчиво сказала я, «ты бы не называл тётю пожилой вслух, а не то она тебя рядом с замбуделем зароет». «Не поминай, тварь, всуя!» Папу передёрнуло. Я открыла было рот, чтобы банально пошутить про «ты первый заговорил про тётушку», Но для общего блага решила промолчать. Да и шутка уже приялась. Надо придумать новую. Ваше Величество, я уверяю, что не имел намерений обидеть вас или вашу дочь. Всё случившееся лишь досадное стечение обстоятельств и неверная их интерпретация. Хм, пожилой женщины со странностями. Я вас понял, герцог. Ну вот что, давайте-ка время до свадьбы вы постараетесь провести раздельно. Корнелия завтра займётся нарядами, а перед репетицией обсудим все детали вашего брака на королевской охоте. Нам ведь и не нужны новые поводы для сплетен. Разумеется. Как пожелаете. За спиной у отца я скорчила рожу. До чего унылые высокопарные беседы. А теперь кыш отсюда, оба. И чтобы никаких приключений до досвабли. Тьфу, Мот, чтоб тебя побрал. Обещать вести себя хорошо легко. Но вот гарантировать, к счастью, гарантий никто и не требовал.